не может превозмочь искушения и задерживается, чтобы поднять его. Девушка обомлела. Желание овладеть сверкающим яблоком задерживает её бег, и она поднимает катящееся золото. То же самое сделал он в нужный момент и во второй раз, и в третий, пока не добился при помощи этого обмана иест вещание преимущество в беге. Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот приём чаще всего применяется и при болезнях души. Иногда следует развлекать душу необычными для нее занятиями, а волнениями, заботами, делами. Наконец, нужно прибегать к перемене места, как поступает с больными, чей недуг не поддается исцелению. По ее недугам мало кто бьет с плеча. Приступы их не поддерживают и не пресекают. Их стараются отвести и сгладить. Противоположный способ слишком возвышенный и трудный. Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясь в лице. Одному ему приручить ее шутить с нею. Но не ищет утешения вне самой смерти. Она для него естественное и обычное явление. Он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на неё, не озираясь по сторонам. Ученики Гегеси, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодной смертью. И они делали это так часто, что царь Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами. Так вот, эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько не задумывались над ее сущностью. Не на ней останавливали они свою мысль, они торопились и... Они стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте, эти полны пылкой и набожности. Они отдают ей по мере возможности все свои чувства. Превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствие и, воздев к небу глаза и руки, Она возвысив голос в громких молитвах, охваченная суровым и неотслабным волнением, они, конечно, являются собой пример отменно похвальный, и подобающий их горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твёрдость духа. Они бегут от борьбы, они не хотят думать о смерти, и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем скрытым нарыв. Я наблюдал осуждённых на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порой на расставленное рядом ужасное орудие смерти, то чужи, то обращался от них, и они в выступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы переправляющимися через грозную пропасть, Авелат зажмуриваться или отводить от неё глаза. Субри Флав был осуждён Нероном на смерть, и умертвить его должен был своей рукой Нигер. И тот, и другой были римскими военачальниками. когда флава привели к месту казни то увидев безобразную яму с кривыми краями